Лис Бурбо, слушайте свое тело, вашего лучшего друга на земле. Благодарности. Я хочу от всей души поблагодарить тех, кто верил в меня. Ваша вера помогла мне написать эту книгу. Глубочайшую благодарность за те особые знания и навыки, которые каждый из них вложил в эту книгу, я приношу Одет Пелетье, Сильвии Беснар, Гейл Мастере, Бет Дэвис и Норме Коннелли. Но самые искренние мои благодарности адресованы тебе, дорогой читатель, за признание этой книги и желание познакомиться с той информацией и основными принципами, которые ты найдешь на этих страницах. Спасибо тебе за твою помощь в распространении послания любви по всему земному шару. Я посвящаю эту книгу моим родителям, братьям и сестрам, которые больше, чем кто бы то ни был другой, учили меня необусловленной любви, всегда принимая меня такой, какая я есть. С любовью, Лис Бурбо. Предисловие. Эта книга написана специально для тебя. Отправляясь в путешествие по ее страницам, ты осознанно решил улучшить качество своей жизни. Неважно, что побудило тебя открыть эту книгу. Я уверена, она поможет нам подружиться на твоем пути трансформации. И я, как друг, сделаю все возможное, чтобы стать твоим гидом и помочь тебе открыть свое безграничное внутреннее блаженство. Я надеюсь, ты взялся за эту книгу потому, что принял чрезвычайно важное решение – стать, наконец, хозяином своей жизни. А чтобы у тебя появились силы сделать это, мы должны работать вместе. Я дам тебе методологию и простые указания. Ты с чистым сердцем включишься в процесс – без предубеждения и с полным вниманием. Только ты можешь применить эти принципы в своей жизни. Если шаг за шагом, соблюдая предложенную тебе последовательность, ты будешь выполнять упражнения, описанные в конце каждой главы, то твои шансы получить в награду счастье и успех в любой области многократно возрастут. Книга, которую ты держишь в руках, Это результат 25-летних поисков, исследований и личных наблюдений. Применив эти методы на практике в собственной жизни, я добилась полного личного удовлетворения и могу наслаждаться безмерным счастьем. Благодаря своей работе я получила возможность помочь тысячам людей преобразовать свою жизнь. Теперь я хочу поделиться своими идеями с тобой. Вместе мы сможем познать и научиться применять великие универсальные законы жизни и насладиться живыми результатами, к которым может привести лишь путь личного раскрытия. Вот тебе моя рука, и давай же начнем путешествие твоей жизни в буквальном смысле этого слова. Пусть оно будет удивительным и принесет тебе просветление». Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые книги.